Моли зовут его боги. Открыть нелегко это средство смертным мужам. Для богов же для них невозможного нету. После того на Великий Олимп через остров лесистый путь свой направил Гермес. В сердце и пошел я. Сильно во время дороги мое волновалось сердце. Остановился пред дверью богини прекрасноволосой. ставший там, закричал я. Богиня услышала крик мой. Выше тотчас, она распахнула блестящие двери и позвала. Сокрушенным за ней я последовал сердцем. Вверши меня посадила в серебряно-гвозное кресло тонкой прекрасной работы. Была там для ноки скамейка. Мне в золотом приготовила кубки питье, чтобы пил я. И, замышляя мне зло, подбавила зелье к напитку. Выпить дала мне. Я выпил но чары бесплодные остались. «Быстро жезлом меня длинным ударю», — сказала Церцея. Шива пошел! И свиньей валяйся в закуте с другими!» Так мне сказала. Но вырвавший меч медноострый из ножен ринулся я на Церцею, как будто убить собираясь. Скрикнула громко она, подбежав, обняла мне колени. Жалобным голосом мне начала говорить и спросила, «Кто ты, откуда?» «Каких ты родителей? Где родился ты?» «Я в изумлении совсем на тебя не подействовал яд мой. Не было мужа досель, кто пред зельем таким устоял бы». Первый же раз, как питье за ограду зубной проникнет. неодолимый какой-то в груди твоей дух, как я вижу. Не Одиссея ли уж ты, на выдумке хитрый который, как говорил мне не раз златожезленный аргоубийца, явится в черном сюда корабле, возвращаясь из строя, В зале церцей над дома служанки меж тем суетились. Было их четверо там, прислужниц, при доме церцей. Все происходят они от источников рощ и священных рек, течений свое стремящих в соленое море. Первое кресло покрыло коврами пурпурными сверху, тонкой прекрасной работы под низ же послала холстину. К креслам, покрытым вторая, столы пододвинула быстро, и из серебра на столах золотые расставил корзины. Третье вино замешало в кратере серебряным, меды равной сладостью, кубки поставил кругом золотые. Воду в треногий котел наносила четвертая, снизу жаркий огонь разожгла, и стала вода согреваться. После того, как вода закипела в сияющей меди, в ванну цирцея меня усадила, приятно смешала воду и голову мне поливала и плеч, покуда вся в моих членах усталость гудящий дух не исчезла. Вымывши маслом она мне блестящим тело натерла, Плечи одела мои прекрасным плащом и хитоном, Вверхши меня посадила в серебряное гвоздное кресло Тонкой прекрасной работы. Была там для ноги скамейка, Точа прекрасный кувшин золотой с рукомойной водою В тазе серебряном был предо мной поставлен служанкой. Для умывания. После расставила стола она гладкий. Хлеб предо мной положила почтенная ключница. Много кушани разных прибавил. Охотно их дав из запасов. Есть пригласила Церцея меня. Но к еде не тянуло. Думал совсем о другом я. И духом чувствовал злое. Как увидала Церцея, что... Молча сижу я, и к пище рук протянуть не хочу, охваченный горем жестоким. Близко ко мне подошла и крылатая молвила слово. Что, Одиссей, за столом сидишь ты, подобно немому, дух разъедая себе, ни питья, не казаясь, ни пищи, или коварство, какого еще от меня ожидаешь? Страхи отбрось. «Ведь тебе поклялась я клятву крепкой», — так мне сказала. Но я, отвечая богине, промолвил, «Если в сердце межчестных людей хоть один, кто спокойно сесть за еду и питье разрешить себе сможет, покуда...»